Документ 111. Посол Шулинбург Рибентропу. Телеграмма. Москва 26 июня 1940 года 0 часов 59 минут. Получено 26 июня 1940 года в 12.25. Номер 12.23 25 июня. Срочно. На вашу телеграмму, номер 1074, от 25 июня. Господину имперскому министру иностранных дел лично. Инструкции выполнил. Встречался с Молотовым сегодня в 9 часов вечера. Молотов выразил свою признательность за проявленное германским правительством понимание, и готовность поддержать требования Советского Союза. Молотов заявил, что советское правительство также желает мирного разрешения вопроса, но вновь подчеркнул тот факт, что вопрос крайне срочен и не терпит дальнейших отлагательств. Я указал Молотову, что отказ Советов от Буковины, которая никогда не принадлежала даже царской России, будет существенно способствовать мирному решению. Молотов возразил, сказав, что Буковина является последней недостающей частью Единой Украины, и что по этой причине советское правительство придает важность разрешению этого вопроса одновременно с Бессарабским. Тем не менее, у меня создалось впечатление, что Молотов полностью не отбросил возможность советского отказа от Буковины в ходе переговоров с Румынией. Молотов заявил, что нашим пожеланиям относительно этнических немцев смогут, безусловно, пойти навстречу в форме аналогичной соглашению о Польше. Молотов обещал учесть наши экономические интересы в Румынии в самом благожелательном для нас духе. В заключение Молотов заявил, что он доложит германскую точку зрения своему правительству и о результатах информирует меня как можно скорее. Молотов добавил, что пока что этот вопрос не обсуждался ни в Москве, ни в Бухаресте. Он указал далее, что советское правительство преследует только свои собственные интересы и не имеет намерений подтолкнуть другие государства, Венгрию, Болгарию, к предъявлению Румынии каких-либо требований. Шуленбург